Глава шестая. По моим расчетам выходило, что следующее задание я стану делить с тремя товарками. Но последние несколько дней изрядно проредили ряды королевских невест, и мы с принцессой Карадин, к этому времени не оставалось уже никаких сомнений в ее происхождении, очутились вдвоем против чудовищной махины замковой кухни. Признаюсь, я не осмеливалась первой заговорить с этой девушкой поэтому просто рассматривала утварь и большой очаг, в котором, наверное, можно было зажарить целого быка. Вертел имелся. «Время идёт», — сказала она. «Нужно начинать готовить. Если мы хотим подать к обеду хоть что-нибудь. К слову, ваше имя Гаратесса, верно?» «Да, госпожа», — кивнула я, подивившись. «Мы с принцессой ещё не сталкивались на заданиях, а она всё же как-то узнала моё имя». И запомнила его. «Впрочем, если я вела списки и вычеркивала выбывших, что мешало ей и кому угодно другому делать то же самое?» «Кара Ида», — поправила она. «А лучше просто Ида». «Вы не возражаете, я надеюсь?» «Ни в коем случае», — ответила я, вовремя проглотив госпожу. «Тогда я просто Тесса. Впрочем, все мы здесь в равном положении, поэтому она права. Неуместно любезничать» но и фамильярничать ни к чему. «Вы случайно не знаете, с чего начать?» Задумчиво произнесла она, глядя на гору убитой птицы, на мешки с крупами и грудой овощей. «О, как мне хотелось сказать «не знаю» и предоставить ей решать, как именно мы станем готовить обед для оставшихся сестер по испытанию. Но... Давай же!» Шепнул мне на ухо Грифон, и я в кои-то веке пересилила себя и сказала. «В общих чертах знаю». Идем. Тогда командуйте. Просто сказала принцесса, и я снова лишилась дара речи. Что с вами, Тесса? Я, честно признаюсь, до да вполне сознательного возраста полагала, будто булки растут на деревьях. А вот это все оставалось чем-то из области тайны. Повара творили что-то на кухне, но меня туда не пускали. Но я никогда этого не делала. Всегда бывает первый раз. Улыбнулась она. Если вы имеете хоть какое-то представление о стряпне, то вам и половник в руки. И пускай он послужит не хуже маршальского жезла». Я невольно засмеялась, представив себя на парадном портрете с поварюшкой в руках, и сказала, повторяя слова Грифона, «Прежде всего нужно развести огонь и налить в котел воды». «Ой, нет, не так. Сперва выпотрошим кур. Все выбрасывать не нужно, но придется повозиться». Грифон сказал, «Мясо с костей проще обдирать, когда оно сварится. Если готовить похлебку не из ленина, а из дичи, то это проще простого». Ещё он добавил. «Бросай в котёл всё, что понравится. Только с солью и приправами не переборщи. Мне ничего другого не оставалось, как последовать его рецепту. Пока варились злосчастные куры, потрошить их сущая мука. Даже и с острым ножом. Мы с принцессой перебирали крупу». В ней попадался не только мусор, но и камушки. Потом чистили и резали овощи, и пальцы заодно. Разбирали выловленную из котла птицу, добавляли, что понравится, то нарезанную копченую грудинку, то какую-нибудь специю. Времени присесть не было. «Не представляю, как повара справляются со сложными блюдами», покачала головой Идда и бросила кость в корзину под столом. «У них должно быть две дюжины рук», и по меньшей мере три головы, чтобы помнить во всех мелочах и всё успевать. «Наверное, это дело привычки», — сказала я, попробовав похлёбку на соль. Те, кто первый раз берёт в руки перо, тоже говорят, будто совладать с ним сложнее, чем с плугом. Я учила писать свою кормилицу. Она из деревни родом, буквы знала, но и только. А она мучилась с прописями так же, как мы с вами, с этим котлом. «Вот бы позвать её на подмогу», — Мечтательно протянула Идда и засмеялась. И я с ней заодно. «Дайте попробовать, Тесса». Я протянула ей ложку на длинной ручки. «Хм, это, конечно, не то блюдо, которое можно подать на стол его величества, но им по меньшей мере никто не отравится», — заключила она. «Но соли на мой вкус мало. Лучше не досолить, чем пересолить», — ответила я. «И то верно», — согласилась Идда и убрала под косынку выбившуюся белокурую прядь. «Но где вы выучились подобному, Тесса?» «Я вовсе этому не училась», — начала я и тут же сообразила, что сказать. «Просто отец с братьями часто ездят на охоту, пропадают на несколько дней, а потом рассказывают, как славно провели время. Они ведь не берут с собой повара, поэтому готовят сами на костре. Из того, что удалось добыть. Вот я и подумала, что их способ нам подойдёт. Жарить кабана я бы не взялась. А вот эта похлёбка...» Я сейчас напробуюсь так, что остальным не останется. Весело произнесла Ида и снова потянулась ложкой в котёл. «Имейте совесть, сударыня! Не то я стукну вас половником!» Расхрабрилась я. «Дожили!» «Принцессу убьют поварёшкой!» Пожаловалась она, но всё-таки выхватила из котла кусочек курятины. «Можно спросить?» «Конечно. Почему вы решили пройти испытание вместе со всеми? Или это не вы, а ваши родители велели вам?» «Нет, я сама не дала мне договорить Ида. И, признаюсь, не столько ради блестящего замужества, сколько из любопытства». «Как так?» — не поняла я. «Очень просто. Полагаю, его величество не горит желанием взять меня в жены. Иначе давно сделал бы это», — произнесла она. «Я знаю, мой отец имел беседу с покойным королем. Правда, они ни до чего не договорились. Но о его величестве я знаю с раннего детства» а он, соответственно, меня, и прекрасно осведомлён о том, что я собой представляю. Повторюсь, это взаимно. Не вполне понимаю. Я не думала, что его величество настолько молод. Вы хотели сказать, не предполагали, что я не настолько юна, насколько выгляжу?» Улыбнулась Ида. Я присмотрелась. «Конечно, принцесса была старше меня и даже Деллы, но насколько именно, сказать сложно». Я младше Его Величества почти на семь лет. Пришла она мне на помощь. Ну, а поскольку моя матушка часто бывала при дворе, а я вместе с нею, то, повторюсь, мы знакомы с раннего детства. Действительно, Ида, ведь родственница короля, пускай очень дальняя. Нет ничего удивительного в том, что она хорошо знает его. А почему вы сказали о любопытстве? Спросила я. Потому что я хотела узнать, как проводится королевское испытание. Неужели оно нигде не описано? В том-то и дело, Тесса, что нет, покачала головой Ида. Только внешняя его часть. Решив избрать невесту, как я понимаю, это делается в том случае, когда равнозначных кандидатур слишком много, а жених не настолько искушен в политике, чтобы выбрать наилучшую, и слишком опасается прислушаться к мнению советников. Они ведь станут выдвигать своих протеже. Словом, браки, заключенные после испытания, В том случае, если хоть кто-то преодолевал его, всегда оказывались на редкость удачными. Но... Постойте, перебила я. Что значит «хоть одна преодолевала»? Разве в конце не должна остаться только одна? «Нет», — без тени улыбки сказала принцесса. «Мне удалось выяснить, что в прошлом веке испытание прервалось задолго до ожидаемого окончания. Часть девушек сами покинули замок, а оставшиеся выбывали десятками. В конце концов, осталось шестеро, и ни одна из них не была сочтена достойной. Но кто их оценивает? Кто решает, который суждено стать королевой? «Вот этого-то я и не знаю», — вздохнула она. «Разумеется, при дворе ходят разные слухи. Представьте, на нас даже штавки делают, будто мы лошади на скачках. Но при этом никто не может или не желает сказать» каким же образом принимаете решение? И да, а вы пробовали искать тех, кто участвовал в испытании в прошлом?» Вспомнила я свою мысль. «Представьте себе, пробовала. Далеко ходить не нужно. Сестра моей родной бабушки в своё время побывала в этом замке, но...» Принцесса развела руками. «Ничего не смогла мне поведать. И дело вовсе не в старческой забывчивости. Она ещё весьма бодра, а остроте ее ума позавидует иная молоденькая девица». Просто мне показалось, она не может этого сделать. Она начинает говорить о том, как собиралась на испытание, как волновалась, а потом вдруг сразу переходит к возвращению домой. По всему выходит, продержалась она довольно долго, но нельзя добиться ни слова о том, что с ней происходило. Вероятность тех, кто покидает это место, берут клятву, может быть, даже колдовскую, предположила я, чтобы они не сумели рассказать обо всём этом ведь родители не предупреждают о том, что нам предстоит. Многие были бы весьма недовольны, услышав, что их дочерям придется стирать и убирать навоз. Пускай даже главный приз этого состязания — рука его величества, для некоторых даже он не стоит подобного унижения. Тем более, вовсе не обязательно победительница получит эту награду, — заметила Ида. — Что вы имеете в виду? — Право короля жениться на прошедшее испытание, — пояснила она. «Но не обязанность. Считается, что эта девушка подойдёт ему лучше прочих. Но если она вдруг окажется ему не по душе, он может отказаться от женитьбы. И ему ничего за это не будет?» Невольно воскликнула я. «Королю?» — рассмеялась Ида. «Конечно же нет. На девушке непременно найдут достойного мужа. Или, если она откажется от замужества с кем-то, кроме его величества, осыплют её богатыми дарами». И она опять-таки ничего не сможет рассказать об испытании. Я нашла одну такую девушку, вернее, уже бабушку. Ту, что состязалась вместе с сестрой моей бабушки и победила. Можете себе представить? Я впечатлённо покачала головой. Так вот, Тесса. Она вообще не помнит о том, что принимала участие в испытании, — проговорила Ида. Считает, будто ей несказанно повезло. Дворянин намного родовите и богаче её самой, увидел её случайно, будучи проездом в их краях, и возжелал её в жёны. Брак их оказался, на редкость удачным, к слову. Как странно. «Вот именно странно!» — согласилась она. «Постойте, но если даже сама она не помнит об испытании, то как же её родные, знакомые, да хотя бы слуги? Если бы я могла их спросить, то непременно сделала бы это», — сказала Ида а большинства свидетелей уже нет в живых, а остальные выжили из ума. Неужели и прежде никто и словом не обмолвился о том, что девушка куда-то уезжала, затем вернулась и вышла замуж вот так внезапно? За давностью лет этого уже не установить. Может, сказано было, что она отбыла в гости к дальним родственникам или ещё куда-то? Развела она руками. Знаете, чтобы не сглазить удачу. Не сглазили? В родных краях она появилась уже замужней. «Интересно, те, кто уже выбыл, тоже забыли, где жили?» Слух подумала я. «Вот это-то я и хочу узнать», — негромко сказала Ида. «А вы уверены, что и вас не подведет память?» «Я думаю», — ответила принцесса, «что та, которая дойдет до конца и станет королевой, не утратит воспоминаний. Они пригодятся ей в назидании на будущее. Их лишаются все остальные». Ни к чему смущать умы, окружающих рассказами о происходящем в замке старой птицы. Почему он так называется, Ида? Должно быть из-за старинной легенды. Вряд ли вы её слышали. Скажу ли, что по ней короли, правившие этой землёй, вели род от этой самой старой птицы. Но название не имеет особенного значения, не так ли? Я прикусила язык. Нельзя даже упоминать о том, от кого я услышала легенду, потому что... «Да потому что это меня скомпрометирует, вот и всё». «Вы полагаете, что победительницей станете именно вы?» — спросила я, чтобы заполнить паузу. «По меньшей мере постараюсь», — Улыбнулась Сида. А ещё перед отъездом я оставила записки самой себе и нескольким надёжным людям. Даже если я проиграю и лишусь памяти, то, быть может, сумею вспомнить хотя бы о самом факте испытания. А там уж разузнаю, кто ещё в нем участвовал». Это ведь мои сверстницы, а не дряхлые старушки. Так что, вероятно, мне удастся что-то из них вытянуть. Вы говорите об этом с таким воодушевлением. Старинные тайны — мое увлечение. Что ж, если нас с кузинами вдруг почтит вниманием принцесса Карадин, я постараюсь вспомнить о том, что со мной происходило последние пару месяцев. «Буду вам крайне признательна, Тесса», — сказала она. «Если бы можно было посылать письма себе самой...» или другу с описанием происходящего. «А вы пробовали?» — живо спросила я. «Не рискнула», — покачала головой Ида. «Их ведь читают, вы сами это знаете. А писать в дневник и прятать его где-то в замке нет никаких гарантий того, что его не обнаружат. Или же что после испытания я вспомню, что существовали какие-то записки, а тем более сумею пробраться в замок и отыскать их. Это хороший способ, если не задействован на колдовство». — А оно наверняка здесь присутствует. — Да, конечно. — И да. — А вы не слыхали о таком? — Чтобы испытание проводил не его величество, а, ну, другой вельможа. — Нет, никогда, — удивилась она. — Откуда вы об этом узнали? — Слышала от одной дальней родственницы, — солгала я. Будто в их краях знатный человек выбирал себе невесту подобным образом. И я подумала. — Если так, может... Он откуда-то знал о том, что всё это происходит, хотя бы в общих чертах, быть может, от слуг. Скорее всего, он что-то слышал, а остальное придумал сам, подумав, сказала Ида. В одном я уверена. Без участия чародеев настоящего испытания не получится. Почему вы так уверены? Вот вам самый простой пример. Ни одна из нас до сих пор не покалечилась. Синяки и ссадины не в счёт, ответила принцесса. А ведь я сама едва не выпала из окна, когда снимала занавес. Да и другие, уверенно, поскальзывались, падали в воду или, не знаю, промахивались топором мимо полена. Однако никто не лишился пальцев на ноге и даже не обварился кипятком на кухне. Я тоже об этом думала, созналась я. А еще о том, что в замке плохо топят. Мы же постоянно возимся в холодной воде. Однако до сих пор что-то не слыхать громового чихания, а носы у кого не распухли и не покраснели. «Вот именно!» «Я знаю своих сопровождающих. Одной достаточно лёгкого сквозняка, чтобы немедленно заболеть. Но и здесь она продержалась, но удивление, долго. Сломалась на стирке», — покачала головой Ида. «Это оказалось для неё слишком тяжёлой работой». «Вот как? Скажите, но почему вы доверились мне?» — задала я давно беспокоивший меня вопрос. «Неужели вы не опасаетесь, что я расскажу о ваших помыслах распорядителю или хотя бы горничной?» «Нет», — сказала она, — «вы не из таких, Тесса. Я достаточно хорошо разбираюсь в людях, чтобы утверждать это». «Благодарю за доверие, но мне ничего не нужно от вас помимо того, что вы уже пообещали, причём по собственной воле», — опередила принцесса. «Разве что...» «Я полагаю, у вас есть немалый шанс добраться до финала испытания». И если именно вы окажетесь той, кто его пройдет, сделайте милость. Раскройте его тайну хотя бы мне. Вы шутите, изволите, стушевалась я. Хотя, не скрою, мне приятно было услышать ее слова. Вовсе нет, задумчиво произнесла она. И если я верно поняла, по какому принципу отсеивали девушек на первом этапе, то все возможно. Впрочем, впереди еще много трудностей. Так что моя теория может претерпеть немало изменений. — Увидим. — Конечно. — И пора уже снимать котёл с огня, — спохватилась я. — Иначе похлёбка пригорит, и мы всё-таки опозоримся. — Ничего, — сказала неунывающая принцесса. — Еда с дымком всегда казалась мне вкуснее обычной. Стрепня наша снискала заметный успех. Элиса прошептала с заметной завистью. — Повезло же тебе оказаться на кухне с принцессой. — Почему? — Наверняка их учат всякому, — протянула Кузина. — Так ведь? «О, да, конечно», — поспешила я согласиться. «Я сама поразилась. Откуда бы ей знать такое?» «Быть принцессой, и тем более королевой, означает не только носить корону, но и разбираться в сотне разных дел, от малых до великих», — изрекла Делла, как раз покончившая с добавкой. «Не удивлюсь, если именно она окажется избранницей короля. А тебе действительно повезло, Тесса». «Мне и впрямь несказанно повезло повстречать разговорчивого грифона. Это верно». «Я подумала, если увижу его ещё раз, непременно поблагодарю за то, что помог советам, не дала позориться и с большой вероятностью выбыть из испытания в самом конце первого этапа. Зато вы справились безо всякого везения», — нашлась я с ответом. «Ведь мы до сих пор вместе». «Да, действительно», — улыбнулась Делла, но тут же посерьёзнела. Что-то будет дальше. Мне самой хотелось бы знать, что готовит нам следующий этап. И весь день до вечера я так и сяк вертела в мыслях слова Грифона. «Тебе потребуется разум», — сказал он. «Но это будут не загадки и головоломки. Хотя кто знает». Вдруг он ошибся. С другой стороны, он меня не обманывал. С третий. «Всегда бывает первый раз», — как сказала принцесса Карадин. «Он ведь может не лгать нарочно». А добросовестно заблуждаться. Однако, чтобы нас не ждало, пригодится светлая голова. Решила я наконец. Казалось бы, после прогулки, отдыха, в кою то веки не нужно было спешить тайком доделывать что-то и ужина, можно было лечь и уснуть. Но нет, я долго вертелась с боку на бок, но сон не шел. Может быть, виной тому была беседа с принцессой Кройден. Я даже не предполагала, что кто-то может ввязаться в испытание поставив себе целью вовсе не свадьбу с его величеством, а разгадку тайны. А может, сама эта тайна не давала мне покоя? Я ведь мыслила схоже. О прежних участницах испытания только принцесса пошла дальше и сумела расспросить хотя бы некоторых из них. Что же выходит, если я выйду из испытания завтра, а кузина через неделю, никто из нас не вспомнит, где мы были и почему вернулись домой не вместе? Неужели наши родители не встревожатся? Если нет, получается, что в деле и впрямь замешано колдовство, и очень сильное. И как знать, одна ли старая птица здесь выражит, или руку к этому приложили королевские чародеи. Попроситься домой никогда не поздно. Напомнила я себе, натянула одеяло на голову и, наконец-то, уснула. За последние несколько недель у нас уже вошло в привычку просыпаться ни свет ни заря. Поначалу нас будила Инна. Открывая ставни и выстуживаю и без того холодную спальню. Потом мы приучились вставать до её прихода, чтобы успеть умыться и одеться, не покрываясь мурашками озноба. Вот и сегодня. Я проснулась, высунула голову из-под одеяла. Было тихо и темно. Только слышалось ровное дыхание кузин. Может, ещё слишком рано? Я иногда просыпаюсь посреди ночи. Наверное, снится что-нибудь, чего я потом не могу вспомнить. Но обычно после таких снов Остаётся хотя бы ощущение неправильного, странного или даже страшного, но не в этот раз. «Почему нас никто не будет?» — спросила вдруг Лиса с сонным голосом, и я уверилась, что утро уже настало. «Не знаю», — ответила я. «Может, на сама проспала? Надеюсь, ей за это попадёт». Фыркнула она и села на кровати. «И нам попадёт, если не будем готовы вовремя». «Делла, поднимайся, солнце уже высоко». «Неужели?» — недовольно пробурчала старшая кузина, большая Соня, но тоже села, душераздирающе зевая. Мы по очереди умылись. Приспособились уже делать это на ощупь, поскольку света нам на ночь не оставляли, и зажечь огонь сами мы не могли. Было нечем. Вернее, могли бы, если бы поступили, как я тем вечером, запалив фитилёк от светильника в коридоре. Но я не предлагала, кузины тоже». Вряд ли та же Делла не додумалась до подобного. Но раз промолчала, значит, не желала нарушать установленные в этом замке порядки. В темноте так в темноте. Лицо уж как-нибудь нащупаешь. Платье задом наперёд не наденешь. О сложных прическах мы давно позабыли. А расчесаться и заплести косу можно и на ощупь. «Зачем всё это?» — думала я, завязывая пояс. «Мы ведь не малолетние дети. Доверить нам тяжёлые утюги и топоры можно» а позволить зажечь светильник нет. Почему так? Кто же поймёт? Может, в этом и был какой-то смысл? В темноте мы ощущали себя беспомощными, как не храбрились, и даже слова не звучали. Так умолкает птица в клетке, если накрыть её плотным покрывалом, не пропускающим ни лучика света. Ну а потом, когда мы выходили из этой тьмы, растерянные и, что скрывать, испуганные, что-то готовит нам новый день». «Нами проще было управлять. По-моему, даже принцесса Карядин и Тина Санна выглядели подавленными по утрам. Что уж говорить о простых смертных. Сударыни, вы уже встали?» «Как славно!» Дверь распахнулась. На пороге появилась Инна с лампой в руке. «Вы проспали?» Поинтересовалась Делла. «Надеюсь, за это накажут не нас». «Нет, сударыни, это вы поднялись слишком рано». Горничная никак не отреагировала на её слова сегодняшнего дня распорядок дня изменится. Следовало предупредить нас заранее. Не я принимаю решение о том, что и когда делается в этом замке», произнесла Ина и прошла в комнату. «Позвольте поздравить вас, сударыни. Вы с честью миновали первый этап состязаний. И теперь вас ждут несравнимо более сложные испытания». «Куда еще-то сложнее», пробормотала Делла. «Конечно же, к ним нужно подготовиться как следует». Будто не услышав её, продолжала Инна. «Сегодня же вы переедете в новые комнаты, и каждый из вас сможет насладиться отдыхом в полной мере. Затем лучшие мастера приведут в порядок ваши руки и волосы, пошьют вам наряды, ну а после вы сможете усовершенствовать свои умения в танцах и игре на музыкальных инструментах». «О, наконец-то!» Не выдержала Лиса и захлопала в ладоши. «К нам пришлют придворного учителя танцев?» «И ни одного, сударыня!» — улыбнулась Инна, один за другим зажигая светильники. В комнате стало светло, как днём. «В конце концов, вам ведь потребуются и партнёры. Танцевать друг с другом, конечно, возможно, но ведь тогда вы не сможете составить большой круг и как следует усвоить все тонкости общения с кавалерами на балу. У нас был столичный учитель», — процедила Делла, больно дёрнув сестру за косу. «Не думаю, будто мы узнаем много нового из этих... «Хм, совместных занятий. Тем не менее, не рекомендую спешить отказываться, сударыня». Горничная коротко поклонилась. «С вашего позволения меня ждут дела. Однако с этого дня вы можете располагать мною более свободно. Других подопечных у меня не осталось». «Что ж, всё ясно», — сказала кузина, хотя по глазам было видно. Она пребывает в некотором недоумении. «Можете идти. Только прежде скажите, когда подадут завтрак?» «Уже скоро, сударыня. Вы услышите колокол», — ответила Ина и удалилась. Мы переглянулись. «Чем же теперь нас станут испытывать?» — прошептала Делла. «Наверное, невиданными яствами», — улыбнулась Лиса. «Кто не сумеет сдержаться и отказаться от пирожных, тот скоро растолстеет и поедет домой». «Не иначе. Так что держи себя в руках, сестричка. Следи лучше за собой. Ты никогда не отказываешься от второй порции». Кто оба говорил? Пропустив мимо уши их перебранку, я мысленно обратилась к своим заметкам. К слову, их нужно спрятать понадёжнее, а лучше того сжечь, впредь же писать на придуманном языке. Когда мы только прибыли, у Ины на попечении было девять девушек, включая нас с кузинами. Теперь остались только мы, но... Я не могла обсчитаться. Получается, что ещё нескольких отправили по домам этой ночью. Но почему? «Что на этот раз не понравилось старой птице?»